Глава 23. «Вы следующая. Входите, девушка». Дверь операционная открывается. «Это за мной. Аборт сегодня, и я сижу под кабинетом, прижимая карточку к груди. Страшно. Руки трясутся, как у наркоманки. Я вот-вот убью собственное дитя. Дитя от мужчины, который даже не знает о нем, и который, наверное, его будет ненавидеть так же, как и меня. «Еще минуту, пожалуйста». «Давай быстрее, у нас тут по времени вообще-то», гремит медсестра, и я киваю. Секунды бьют по нервам, и как кадры перед глазами наша жизнь. Мы ведь так любили друг друга. Мне было с Мишей очень хорошо. Мы эти месяцы как будто в раю прожили. Вот только где он теперь? Чёрный рай этот проклятый. Я Бакирова теперь. Я так этого хотела. Да вот только счастье где? Я не успела даже в руках его подержать. «Миша. Я безумно хотела от него детей и очень просила. Он исполнил мою просьбу. Я должна радоваться, да вот только почему я реву, как дура теперь, беременная и не знающая, что будет дальше. Моя учеба. Я даже не звонила туда. Какой из меня врач? О чем я вообще думала? На что надеялась? Его любила. Сильно, безумно, страшно. И чтоб детки все похожи на него» с такими же карими глазками, как у Михаила. Дура. «Миша, наверное, теперь меня проклинает. Какие уж там дети от шалавы!» Так он назвал? По-всякому называл. И наказал соответствующе. Вчера швы сняли. На спине остались уродливые рубцы. Так что теперь шлюхи не только о детях надо забыть, но вообще обо всём на свете. Я сама виновата. Я его не послушала, и вот результат. Только Миша сделал одну ошибку. Он должен был меня добить. Должен был, и я не знаю, почему я все еще существую. Ведь у меня нет больше смысла без Михаила. У меня вообще ничего нет. Все потрещало и посыпалось, разбилось и теперь истекает кровью. И я сама во всем виновата. Он просил верности, а я предала. Виталик попользовал меня как шлюху. Миша пользовал меня как шлюху. Так может так оно и есть? Я просто такая, а сама не замечала этого за собой. Боже, о чём я думаю? Меня трясёт от этих грязных мыслей. Кажется, я просто недостойна быть матерью. Если Миша узнает, что я беременна, что он сделает? Я не знаю. Мне страшно об этом думать. Он тогда так смотрел на меня, и там была только ненависть к шлюхе, презрение, омерзение даже какое-то. Мне и самой от себя противно. Смотрю на часы. 12 дня. Быстро вытираю слёзы. Хватит плакать, ангел. Нет больше слёз. Нет больше ангела. Есть я. Без имени, без крыльев. Просто его М. Наш малыш. Обнимаю плоский живот руками. Что мне делать, мама? Как мне быть? Шепчу. Слёзы капают на пол. Мне никто не поможет. У всех своя жизнь. У Толика семья. У Игоря тоже свои заботы, кто бы что ни говорил. Кому я нужна с ребенком? Уж точно не его отцу. Миша больше не приезжал. Он не хочет видеть свою предательницу. Кажется, только сейчас я впервые рассуждаю, как взрослый человек, смотря на вещи реально. Я беременна от ненавидящего меня мужчины. От мужа, которого предала. От Михаила. У меня нет работы и своего дохода, сбережений. У меня в спальне лежат бриллианты, но ведь и они от него. Квартира тоже его подарок. Все, что у меня есть от Михаила. Я осталась одна, и не надо мне говорить, что я поступаю как тварь, ожидая аборта. Какой у меня выход? Что мне делать? Что? Куда мне пойти? У меня нет своего дома. Все его, все Бакирова. Я как приложение к нему. Ни Недоврач, недоучка чертова. Так надо. Так необходимо. «Прости меня! Прости! Прости! Прости!» Глажу свой живот, роняя слезы. Дверь открывается. Меня зовут на процедуру. «Лина, ну ты как?» Меня забирает Толик, доводит до палаты, держа под руку. Я ничего не вижу от слез. Все расплывается, хоть и обещала себе больше не реветь. Ловлю его сочувствующий взгляд. Нет там осуждения, хоть я жду именно его». «Ну что вы скажете? Что я тварь последняя? Скажите уже, не надо молчать!» Забираюсь на кровать, обхватываю колени руками. Я сделала выбор. И я вообще не уверена в том, что этот выбор верный. Мне страшно, что теперь будет. Я никому уже не верю, кроме себя. Толик сводит брови, складывает руки в карманы, смотрит в окно. «Это твоя жизнь. Что сделано, то сделано. Не маленькая уже. Что мне тебя учить? Сама все понимаешь. Как он? Слова сами слетают с губ, и Толик оборачивается. Сразу понимает мой вопрос. Так же, как и ты, только вне больницы. Херово ему, но ладно, с этим разберемся. На вот, вещи твои привез. Обувь. Игорь выписку готовит. Жаль мне вас, но вам, видно, с Мишей лучше отдельно быть, а то поубиваете друг друга а я, честно говоря, уже заебался друзей хоронить. Толик криво усмехается, но ни ему, ни мне не смешно. Я смотрю в окно. Вишни распустились и цветут. Так красиво и пахнет сладко. Вот бы я рядом с Мишей была. Вот бы не было всего этого кошмара. Толь, я хочу уехать, вы поможете? У меня нет ни вещей, ни денег. Я не вернусь в тот дом. Не могу я. Да, я понимаю. «Денег дам, помогу, конечно. Ты давай хорош рыдать. Позади уже все. Линка, взрослой надо быть. Пора бы уже сильнее становиться. Мне жаль, девочка, что Бакир с тобой так. Знал бы я, что так будет. Не отдавал бы тебя ему на свадьбе. Жди. Завтра приеду, привезу деньги. Миша меня будет искать. Будет? Я тебя спрячу. Давай не кисни мне тут. Это жизнь, девочка. В ней не только сладко бывает». В этот момент я доверяю Толику, потому что кроме него мне просто некому больше поверить. Он единственный, кто мне помогал все это время, не считая Максима. Он мне как брат, которого у меня никогда не было. Когда Толик уходит, я выхожу из палаты к окну. Меня снова тошнит, и в руках я держусь нимо кузи. Плод уже виден, сердечко бьется. Не смогла я убить его. Живой он уже. Он жить хочет. Я поклялась защитить его, чего бы мне это ни стоило. Быстро прячу снимок в руке, когда ко мне подходит Игорь. «Чего ты мерзнешь здесь? Иди в палату, живо!» Прикрывают окно, деловито закатывая глаза. «Мне не холодно». «Ну что, сделала аборт?» «Да». Вру, опуская глаза. Не хочу, чтобы кто-то знал. «Игорь, скажите, что с Виталиком? Его уже выписали?» «Спрашиваю с надеждой». Я не знаю до сих пор, почему тогда Виталик соврал. Что касался меня. Или он и правда это сделал. Но то, что Миша с ним сотворил, это страшно. За все это время ни Игорь, ни Толик и слова про Виталика не сказали. Хотя я знаю, что он поступил в очень тяжелом состоянии. Игорь прокашливается и прикладывает кулак к рту. Хм, ну как, выписали три дня назад. В морг. Что? Спрашиваю, даже не шевелясь. Игорь начинает пояснять какие-то детали. О том, что Виталику было уже лучше, а после он резко перестал дышать. Но я не слушаю его. Он уходит, а я просто смотрю в окно и вижу Толика и Михаила у входа в больницу. Они здороваются за руки. И я понимаю, какая же я дура. Они лучшие друзья. Толик, конечно же, все расскажет Мише, если уже не рассказал, потому что Михаил здесь. Он убил Виталика а теперь приехал за мной, чтобы снова наказать свою шлюху. Все случается так быстро, что я просто не успеваю отреагировать. Во мне просто включается какой-то инстинкт, и этот инстинкт просто не своим голосом орёт мне «Беги! Беги, Лина, как можно быстрее как можно дальше!» От него, от собственного мужа, который приехал, чтобы забрать тебя. Забрать и наказать. Снова показать шлюхе ее место.